ВЕЩИ СНЫ Весь следующий день я думала лишь о Фридерике. Час за часом, пока я рубила уголь под землей, меня, словно крыса, грызла тревога. Как он поступит? Примет ли приглашение? Станет ли одним из них? Или пираты убьют его? Конечно, жаль будет, если он сделается пиратом, будет ходить в море и воровать детей, швырять их в трюм ворона, чтобы потом отправить в шахту. И все-таки, всё таки пусть уж лучше пират, только бы остался жив. Я ведь знала, в глубине души мой друг все равно останется тем самым добрым, прекрасным Фредериком, каким был всегда». Мы с мики держались в стороне от больших туннелей, но я решила и на этот раз остаться последней, чтобы снова попасть к Белоголовому и узнать новости. А единственный способ для этого — сортировка угля. Когда пришла пора, у меня не хватило терпения разбирать уголь как следует. Я в спешке стучала одним куском о другой, отбирала наугад, какой отбросить, а какой оставить, Но вот я уже сижу с последним оставшимся угольком, а сердце колотится как сумасшедшее. Закончила?» — Голубка посмотрела на меня, оторвавшись от ужина. Я кивнула и поднялась на ноги. Пиратку, работавшую сегодня на подъемнике, звали Свиная Харя. Это была высокая и худая женщина с жирными губами и облезлой меховой шапкой. «Молодец! Я смотрю, ты смышленная!» — похвалила она, довольная, что скоро сможет вернуться на корабль. Голубка с подозрением посмотрела на меня и на уголь в моей руке, но ничего не сказала. Проглотив последний кусок лосося, она поднялась с места. Свиная Харя отправилась за тачкой, а мы с Голубкой вышли под освещенное звездами вечернее небо. Едва я успела постучать в дверь Белоголового, как она сразу распахнулась, словно он поджидал нас. Увидев меня, он обрадовался и оживился. «Это ты?» — спросил он, взяв меня за подбородок. Я была так изумлена и напугана, что не могла выдавить из себя ни слова. Белоголовый, мокрой тряпкой, отер мне лицо от угольной пыли. Закончив, он снова взял меня за подбородок и внимательно осмотрел — а потом расплылся в улыбке, такой широкой, что у меня от нее мурашки побежали по спине. «Пойдем», — пригласил он в дом. Я вошла в тепло и свет, а голубка, как и вчера, осталась ждать снаружи, прислонившись спиной к покрытой инеем стене. Белоголовый закрыл дверь и направился к каким-то чертежам. Он внимательно их рассматривал, а потом подошел к своему аппарату. Волчица вздрогнула и зарычала, но Белоголовый не обратил на нее внимания. Он поднял с пола несколько листов бумаги. «Я хотела спросить о Фредерике», — сказала я, — «моем друге». Он дал ответ. Белоголовый продолжал внимательно рассматривать чертежи. «Что ж, пора», — пробормотал он. «Но все ли мы продумали?» Он наклонился и осмотрел болты на аппарате потрогал волчью упряжь, и тут вдруг зверь сделал бросок и щелкнул зубами так, что я подумала, вот сейчас откусит ему руку. Но волчица не дотянулась. Белоголовый взглянул на меня, улыбнулся и покачал головой. «Глупая скотина!» — пробормотал он. «Так как же Фредерик?» — начала я снова. Но Белоголовый с внезапным раздражением оборвал меня. Тихо! Он бросил на меня холодный пронзительный взгляд. Сейчас не до глупостей, ты что, не понимаешь? Нам надо сконцентрироваться. На чем? Я никак не могла взять в толк, почему он ведет себя так странно и почему был так рад меня увидеть. Что случилось? Белоголовый внимательно посмотрел на меня, почти по-доброму. Что случилось? Повторил он, мотнул головой и рассмеялся. Случилось чудо. «Мне снова приснился сон о ребенке, который придет ко мне с правильным углем. И ты понимаешь...» Белоголовый сел на табурет напротив меня и снова взял меня за подбородок. «Впервые за многие годы я разглядел лицо того ребенка, и это было твое лицо». Он снова встал и подошел к аппарату. Теперь он действовал очень быстро. Осмотрел детали, вычистил пальцем залу из купола потом отступил на пару шагов и посмотрел на меня и на уголь в моей руке. Моё, — переспросила я. Он кивнул. «Но что, если это был просто сон?» «Нет», — возразил он на этот раз строго. «Я уже убедилась, что настроение у него меняется мгновенно, и жди беды, если скажешь что-нибудь не так. Я же объяснял тебе вчера, ты что, не слушала?» «Слушала». «Некоторые сны больше, чем просто сны», — сказал Белоголовый. «И когда проснешься, понимаешь, что они тебе хотели что-то сообщить, что-то важное. Мне много лет снился ребенок, маленький. Он приходил ко мне с тем правильным куском угля в руке. Однако лицо его всегда оставалось черным, поэтому я не мог его разглядеть. Этой ночью мне снова приснился сон но ребенок в нем вытер лицо, так же, как ты вчера. Я молчала, не решаясь сказать ни слова. Выходит, именно я должна найти правильный кусок угля для белоголового. Нет, это невозможно, я же оказалась здесь позже всех. Я даже в шахте еще почти не работала, а что если этот самый правильный уголь... Находился в том туннеле, откуда нас с мики прогнали. Как я тогда его добуду? Но Белоголового, похоже, все эти сложности не беспокоили. Он был уверен, что сон подсказал ему правду. Он взял у меня уголь и направился к аппарату. Волчица стала переминаться, ощетинилась и оскалила зубы. «Ты опять ее будешь бить?» Я почувствовала, как ком подступает к горлу. «Кого?» «Не надо ее бить», — взмолилась я. «Миленький, пожалуйста, не надо». Тут Белоголовый догадался, что я говорила о волке, волке которого он уже давно не считал за живого зверя, а обращался с ним как с вещью. Тогда он наклонил голову и улыбнулся, словно мать, которая собирается сказать ребенку, что лекарство надо пить, даже если оно горькое. «Не думай об этом», — проговорил он. «А теперь пора нам вырастить алмаз». Он благоговейно положил кусок угля в аппарат, как следует закрыл крышку и завернул все болты. Зажег фитиль в камере под куполом, а потом взял палку. Эту отвратительную палку, которая стояла у стены. Волчица словно почуяла ее запах и страшно испугалась. Белоголовый вынул шплинт из упряжи, и зверь побежал. Она бегала круг за кругом, а на нее сыпались удары. Я зажала уши руками, зажмурилась и закричала, только бы не видеть и не слышать всего этого. Но взрыв я все-таки услышала и тогда открыла глаза. Волчица остановилась. Испуганная и израненная, она замерла на месте, а белоголовый вновь забил шплинт, отвернул болты и поднял крышку. Он осмотрел серую пыль, выражение его лица трудно было понять потом собрал залу и швырнул в меня. «Что не так?» — прошипел он. «Почему ты опять принесла бесполезный мусор?» «Извини», — пробормотала я. «Ты что, плохо сортировала?» «Хорошо». Белоголовый сел на стул и вдруг показался мне очень старым, таким же усталым и высохшим, каким я видела его вчера, прежде чем в его взгляде блеснула новая надежда. Немного погодя, он сказал... «С этого дня ты должна очень-очень внимательно сортировать уголь, ясно? Чтобы не пропустить по небрежности правильный кусок угля». «Хорошо», — сказала я. Выходит, он догадался, что в этот раз я схалтурила. Белоголовый встал и распахнул дверь. «Голубка», — позвал он. «Да, папа. Отныне только эта девочка должна сортировать уголь, ясно?» Пусть она остается наверху и отдыхает, пока другие дети работают. Он снова ласково посмотрел на меня. «Так у тебя будет достаточно сил на поиски», — он ненадолго задумался, а затем добавил. «И надо ее лучше кормить. Пусть бракдер пришлет лососину и дичь. И все, что питательно, я поговорю с ним об этом». «Да, папа», — кивнула голубка. «Ну ладно», — сказал Белоголовый. Он погладил меня по голове и подтолкнул через порог. «А Фредерик дал ответ?» — спросила я. «Кто?» «Мой друг, которого они держат на вороне». Белоголовый был так погружен в свои мысли, что не сразу понял, о ком я спрашивала. «Нет, он отказался». И тут земля словно разверзлась у меня под ногами и на миг потемнело в глазах. «И что же теперь будет? Его расстреляют?» Белоголовый удовлетворенно кивнул. «Да, завтра утром. А теперь оставьте меня одного».